Светаева начинала нечто совершенно для себя новое, историческую поэму, и это ее привлекало. Громадная работа, гора, радуюсь. Цветаева любила и умела работать над материалом, притворявшимся вплоть поэзии. Еще в поэте о критике она писала, что из мира внешнего мне всякое даяние благо. Нельзя о невесомости говорить невесомо. и что она с особым вниманием прислушивается к голосу всех мастеровых и мастеров. Критики отнеслись к этим словам иронически, расценив их как кокетство. Между тем, это признание Цветаевой нужно понимать буквально. Оно подтверждается ее работой над сюжетами из античности, над Перекопом, стихами к Чехии, поэмой о царской семье. Но меня поразил эпизод, слышанный мною от поэта и переводчика Липкина. Липкин — большой знаток Калмыкии и переводчик калмыцкого эпоса «Джангар». К слову, рассказал Светаеву, что в первоначальном варианте пушкинского памятника было «Сын степей Калмык». Однако известный востоковед Бичурин заметил Пушкину, что Калмыки не были исконными жителями, сыновьями степи, а только в семнадцатом веке переселились суда с гор После этого разговора Пушкин переделал строку «Друг степей, калмык». Эта история привела Цветаеву в восторг. Вот как надо работать. За любым лиризмом должно стоять знание. Так работала она, углубляясь в материал, и с полным основанием утверждала, я гибель царской семьи хорошо знаю. Поэма о царской семье на много лет стала постоянной работой Цветаевой, Она требовала не только кропотливого собирания материалов и определения собственного взгляда на исторические события и их участников, но соединения истории с лирикой. Она не терпела поспешности, велась в уединении, почти в тайне, спешки не могло быть. Цветаева не надеялась увидеть поэму напечатанной, да и среди близких ей людей такая вещь вряд ли могла вызвать сочувствие. В ее переписке время от времени возникает мотив поэмы, глухо, без подробностей. Лишь приступая к разработке темы, Цветаева поделилась с Ломоносовой планом будущей поэмы, как будто специально для нас, которым не доведется ее прочесть. Сейчас пишу большую поэму о царской семье. Конец. Написаны «Последняя царская», «Речная дорога до тобольска Тобольского евод, «Ермака», «Татар», Тобольск до Тобольска, когда еще звался Искер, или Сибирь, отсюда страна Сибирь. Предстоит семья в Тобольске, дорога в Екатеринбург, Екатеринбург, дорога на рудник четырех братьев, там жгли. К несчастью, мы можем судить о поэме о царской семье по маленькой главке «Сибирь, Тобольск, воевод» в Цветаевском плане. только она была опубликована при жизни Цветаевой и сохранилась. Законченные рукопись, черновики и подготовительные записи к поэме, оставленные Цветаевой на Западе при отъезде в Советский Союз, пропали во время войны, скорее всего, безвозвратно. О том, что работа была завершена, известно из воспоминаний Слонима, слышавшего ее в авторском чтении в начале 1936 года. Об объеме поэмы можно судить по продолжительности чтения. Слоним пишет, что оно длилось более часа. Он помнил, что некоторые главы взволновали его, они прозвучали трагически и удались словесно, и сразу по окончании чтения, проходившего у Лебедевых в среде эсеров, разгорелись споры об идейном и политическом смысле поэмы, объективно воспринимавшейся как монархическое. Увы, своего журнала у эсеров уже не было. Воля России кончилась за несколько лет до этого, а потому спор не имел практического значения для судьбы поэмы. Печатать ее Цветаевой было негде. Может быть, это было одной из причин того, что поэма писалась так долго, и Цветаевой иногда казалось, что она не сможет ее кончить. Одной, но не единственной. Можно предполагать, что менялся план поэмы и объем включаемых в нее исторических событий. В том, что Цветаева изложила Ломоносовой, и поэма начинается с последнего царского, перед отправкой царской семьи в Сибирь. Но из писем Кондрониковой видно, что Цветаева интересовалась и предысторией, коронацией, ходынкой, русско-японской войной, распутиным, в памяти о фронт. сохранился образ Распутина из поэмы, он был близок к Цветаевскому вожатому. Не исключено, что появлялись и другие эпизоды, не упомянутые в первоначальном плане. Можно с уверенностью сказать, что фактическая, историческая сторона была изучена Цветаевой досконально. Задача состояла в том, чтобы воплотить историю в поэзию. Во мне вечно и страстно борется поэт и историк. писала Цветаева в связи с работой над прозой. «Знаю это по своей огромной, неоконченной вещи о царской семье, где историк-поэта загнал». Должны ли мы принять последнее утверждение на веру? Смысл исторических изысканий Цветаева вышел за рамки одной, хотя бы и очень важной для нее работы. Погружение в материалы истории — живым свидетелем который она себя ощущала, явилась импульсом ко многому, написанному в те годы, в стихах и в прозе. Как одно звено цепи тянет за собой другое, поэма о царской семье вызвала в свет дедушку Иловайского и короткие эссе, посвященные Ивану Владимировичу Цветаеву и созданному им музею, музей Александра Третьего, в советском издании переименовано в рождение музея. Лавровый венок, открытие музея, естественный ход мысли. Иловайский был не только дедушкой, но и одним из самых консервативных русских историков, убежденным и последовательным монархистом. Цветаева упоминает, что его журнал «Кремль» был закрыт за открытую и сердитую критику историкам Иловайским. Исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 года. Цветаева имеют в виду манифест Николая II о созыве Законодательной Думы и предоставлении демократических свобод гражданам России. Этой и следующий цитат нет в советской публикации «Дома у Старого Пимена». опущенный все, что относится к императору и царской семье в эссе «Открытие музея». Почти треть текста, 49 строк из 159. Проследить связь эссе с поэмой по советским изданиям невозможно. Примечание автора. Светаева утверждает, что получила представление о русской истории по учебникам Иловайского, решительно отвергнутом в ее гимназические годы, и в ее многочисленных всегда либеральных гимназиях, однако написанном по-настоящему художественно и интересно. Тут живые лица, живые цари и царицы, и не только цари, и монахи, и пройдохи, и разбойники. Со слов брата Андрея, родного внука Иловайского, Цветаева пишет, что тот мечтал довести свое описание русской истории до последних дней, Это делала она в поэме о царской семье. Так восстанавливалась связь времен. Но, собирая материалы о последнем царствовании, о молодой государни, могла ли Цветаева не вспомнить свою единственную встречу с царской семьей во время открытия музея и то впечатление, какое произвел на нее рассказ отца об отдельном посещении музея императрицы? Так потянулась цепочка воспоминаний о музее и об отце, создавшем его. Это была живая история русской культуры, сплетавшаяся с историей Иловайско-Цветаевско-Мейновской семьи. Параллельно поэме о царской семье в памяти всплывали все новые, иногда, на первый взгляд, незначительные эпизоды семейной хроники, так однажды назвала свои эссе Цветаева, Но и то, что могло восприниматься как пустяк, хлыстовки или сказка матери, например, дополняло картину того почти исчезнувшего мира, запечатлеть который Цветаева считала своим дочерним, человеческим, писательским долгом. Хлыстовки в советских изданиях переименованы в Кирилловны. Примечание автора. Это не хроника в привычном смысле. Не даже история семьи в сколько-нибудь последовательном изложении. Возможно, будь ей отпущено больше времени, Светаева дописала бы и свела воедино разрозненные части своих воспоминаний. Но и то, что она успела сделать, соответствовало ее задаче воскресить. Я уже говорила, что ее автобиографическая проза совмещает детские впечатления с философскими и психологическими размышлениями. с ни на кого не похожим литературо-веческим анализом. Наряду с этим в ней отражена душевная и интеллектуальная атмосфера того времени и того круга поколения отцов, благодарностью которому вызван цикл «Отцам» 1935 «В мире ревущем, слава грядущим, что во мне шепчет слава прошедшим». Стихи звучат как «вызов». Тема отцов и детей в 30-е годы оказалась в эмиграции одной из самых злободневных. Нужно ли говорить, что цветаева решала ее прямо противоположно иммигрантскому большинству. Возникла идея по революционному сознания, основанного якобы на осмыслении и принятии опыта русской революции и противопоставлявшего себя сознанию дореволюционному, отцам? возникали и активно действовали пореволюционные течения, объединявшие иммигрантскую молодежь: Союз молодая Россия, Молодороссы, близко одновременно к необольшевизму и фашизму; И национальный Союз русской молодежи, НАЦМальчики, ныне НТС, в те времена пытавшиеся соединить фашизм с Евангельской правдой. Существовало и объединение революционных течений, созданное национал-максималистом князем Ширинским-Шахматовым, с женой которого, бывшей женой Бориса Савинкова, дружила Аля и одно время приятельствовала Цветаева. Кроме национальной идеи, все эти течения объединялись с полным неприятием предшествующего поколения и его идей. Поколение отцов, Обвинялась во всех бедах России, несостоятельность не только его политики, но и морали, в том, что борьба с большевиками кончилась провалом. Отвергались самые понятия демократии, свободы, свободы личности. Преволюционное сознание утверждало, что все это и привело к гибели России. Во главу угла всех преволюционных течений ставился коллектив. Индивидуализму Цветаевой это было чуждо. Все же стихи «отцам» были продиктованы не желанием противопоставить себя большинству, а попыткой определить свою родословную, прикоснуться к корням. В этом был свойственный Цветаевой жест защиты. Мир отцов вошел в ее прозу и стихи закономерно, он привлекал ее с юности. Цепочка возвращает нас к стихам 1913-14 годов, обращенным к юным генералам 1812 года и к Сергею Эфрону. Идеал, воплощением которого она тогда желала видеть своего молодого мужа, сводился к бесстрашию, верности, презрению к смерти. Генералы, отстоявшие Россию в войне с Наполеоном, три сотни побеждало трое. Они же декабристы, вашего полка, драгун, декабристы, рыцари, таков романтический идеал ее далекой теперь юности. В молодости, в годы московской смуты, он жил в образах Стаховича и князя Волконского. О стихах к ним Цветаевой я уже писала. Если попытаться обобщить, Что конкретно притягивало ее к этим реальным людям и воображаемым героям, можно свести все к совокупности понятий. Духовная свобода, независимость, внутреннее достоинство, верность себе. Это определяется словом «личность». Поколенью с сиренью и с Пасхой в Кремле. Мой привет поколению, колено в земле, осединам в звездах. «Вам слышней камыша, Чуть зазыблется воздух, Говорящим душа». Ни разу в жизни Цветаева не написала стихов своему отцу, но мне кажется, что этот цикл обращен в частности и к нему, отцам, отцу, и не только по внешнему признаку, что он писался в годы, когда Цветаева работала над прозой, связанной с детством, отцом, музеем, но и по существу его нравственного облика. Поколение с парением, с тяготением от земли над землей, прочь от и червя, и зерна. Разве не было парением служения Ивану Владимировича своей мечте и идее музею? Разве он не прожил жизнь на высокой ноте, пренебрегая плотью, материальным устройством земных дел? Поколение! Я ваше продолжение зеркал, ваша сутью и статью, и почтением к уму, и презрением к платью, плоти временному. Если в отце и не было той породы, которой так привлекала цвета его в Стаховиче и Волконском, то его подвижничество равнозначно ей. Все остальное было и, главное, верность себе. В поколении отцов Светаева видела людей, которые, как и сама она, всегда идут своими путями, а в роковые времена — и на плаху. Она приобщала их не быту, а бытию, вам в одном небывалом умудрившемся быть. Остро ощущая несовместимость с современностью, выписываясь из широт, Она находила нравственную поддержку в том, что существует, существовало поколение, где она была бы своей и была бы благодарна за это. До последнего часа, обращенном к звезде, уходящая раса, спасибо тебе. Обращение Цветаевой к прошлому не было случайностью. В тридцатые годы все больше разлаживалась не только и без того непрочная связь с внешним миром, но ее внутренние связи с наиболее дорогими ей людьми. Рильке умер. Пастернак женился вторично. Это нарушило их братство, разбило надежды Цветаевой, конечно, эфемерные, на ее второе «я». По письмам Цветаевой можно проследить, как постепенно стали меняться отношения в ее семье. В 1929 году в письме к Тисковой она едва ли не впервые противопоставляет себя мужу. Сергей Яковлевич живет любовью к России, а Мур, как я, любовью к жизни. В 1932 году ей же первые горькие слова о дочери. «За семь лет моей Франции выросла и от меня отошла Аля». Чем дальше, тем расхождение в семье будет резче и драматичнее, приведет к разрыву, об этом речь впереди. Одиночество Цветаевой с годами усугублялось, принимая катастрофические размеры и скрашиваясь главным образом эпистолярными дружбами, на которые она была так щедра. Они, как и сны, были ее второй реальностью. дублировали ее жизнь. В письмах она чувствовала себя свободнее и увереннее, чем в непосредственном общении. Но человек не может существовать без внутренней опоры. Цветаева нашла ее в прошлом и в искусстве. Тридцатые годы я бы определила как начало ранней мудрости Цветаевой. Время, когда она достигла вершины, с которой необходимо оглядеться и на которой, естественно, возникает потребность переоценки ценностей. Пройденный путь требовал осмысления. В первую очередь это заставило ее обратиться к прозе. Важнейшим доказательством справедливости такого утверждения, мне кажется, то, что Цветаева писала только по внутренней необходимости. и предлагала редакциям готовые вещи, при всей своей нужде в заработке ни разу не связала себя заказом. Пушкин, полушутя, писал в двадцать восемь лет «Лета к суровой прозе клонит, лета шалунью рифму гонит». Цветаевой, когда она обратилась к прозе, исполнила сорок, перевалила за сорок. Ее мироощущение и отношение к миру трансформировались и требовали другого способа выражения. Настало время определить неприходящие ценности. Она нашла их в мире своего детства и в поэзии.